Голова восьмая. Хотел бы я, чтобы моя впечатлительность с присущим ей нигилизмом сказала мне, что между жестоким обращением с куклой и ударом ножом в спину кукле нет никакой разницы. Однако, насколько мне известно, нож для фруктов не предназначен для нанесения ударов по предметам, не являющимися фруктами. Он не должен использоваться для нанесения ударов кукле, в особенности кукле, заменяющей собственного ребёнка. Это всё полностью меняло смысл запирания на три замка Предполагалось, что это будет инцидент, связанный с заключением, а оказалось, что это убийство в запертой комнате. Да, конечно, даже если кукла имеет форму человека, она всё ещё остаётся куклой, даже если ударить её ножом, она не закричит и не истечёт кровью. Выражение «убить куклу» чисто технически не может быть истинным. Кукла не может умереть, потому что она с самого начала не была живой. Кукла, если это, конечно, не кукла-труп, не умрёт, даже если её заколоть, зарезать или содрать с неё кожу. А вот почему эта ситуация столь необычна. Удар в спину кукли, ни живой, ни мертвой. Это не было же с таким обращением, но было чудовищным преступлением, которое ввиду жестокости нельзя показывать по телевидению на уровне вырывания лопаток. Ну, нет нужды говорить, что если рассматривать это как убийство в закрытой комнате, то убийца должен быть никто иной, как сама в Исуми. Она заколола куклу, бросила ее в клетку и заперла на замок. Она вышла из комнаты и заперла дверь со стороны коридора. Затем она надела туфли, вышла на улицу и заперла входную дверь. В том, как всё произошло, не было никакой загадки. Загадкой был её мотив. Всё так противоречиво. Я могу понять, если бы она убила куклу после совершённого на дне насилия. Это было бы ужасно, но не непонятно. В горячий момент, будь то результат неумышленной эскалации или умышленной небрежности, хрупкую жизнь так легко оборвать. Если вы запрёте младенца в клетке и оставите там на три дня, он, вероятнее всего, умрёт от голода или по какой-либо другой причине. Это было бы ужасно, но непротиворечиво. Но сначала зарезать и потом запереть в клетке? Куклу, которую считаешь собственным ребёнком, в чём смысл подобного порядка действий? Что значит эта противоречивая комбинация? Акт насилие удары ножом в спину ясно показал наличие намерения убить, что ещё больше запутывало ситуацию по какой причине, с какой целью доцента Исуми поступила подобным образом. Неужели по её замыслу я, первооткрыватель, должен был оказаться в подобном замешательстве, словно попал в бурю? Ожидала ли она этого? Даже если она действительно верила, что эта кукла её дочь, она должна была лучше меня знать, какой ужасный эффект эта сцена окажет на меня, когда я стану её свидетелем. Или сама попытка понять её уже ошибочна. Что ж, правда в том, что если я хочу во всем разобраться я должен расспросить её лично. К слову, уже сложившийся передо мной психологический портрет был столь ужасен, что я не хотел бы даже знать о его существовании. И по возможности я бы не хотел иметь с ним никаких дел, я твёрдо решил не посещать ни одного занятия по швейцарскому-немецкому во втором семестре после летних каникул. Но я не мог так просто взять и сделать это. Вздохнув, я вышел из комнаты вместе с Анонокитян, которая оставила нож для фруктов без своего комментария. Не то, чтобы я так уж сильно хотел получить зачёт, но и не мог себе позволить не вернуть ключ, который дала мне доцент. Было слегка чересчур предлагать взрослому человеку, который был старше меня почти на 10 лет, сходить к психотерапевту. Но независимо от обстоятельств и независимо от того, в какой тьме она пребывала в настоящее время, как человек, которого попросили о помощи, я просто обязан был сообщить ей о том, что я видел, без каких-либо недомолвок. Полагаю, мы не сможем теперь полностью доверять друг другу, Особенно после того, как я увидел тот нож. Так что на всякий случай будет лучше, если при возвращении ключей будет присутствовать третья сторона. Было разумно избежать встречи Татат, это сулило опасность для обеих сторон. Не было никакой гарантии, что в этой чистой лаборатории не припрятан где-нибудь нож для фруктов. Чтобы не создать преступника, я должен не стать жертвой. Очевидно, что я не мог попросить Анонокитян, чтобы она сопровождала меня, поэтому, если уж говорить об ответственности, Третьей стороной, которая должна присутствовать при нашей встрече, должна быть Ойку Расадати. Но как бы она ни была дорога моему сердцу, мы с ней пока приостановили наши отношения. Хм, в таком случае должен быть кто-то другой, на кого я мог бы положиться, кто-то, кто всё ещё находился в универе в такой час и желательно знал бы доцента Иисуми. С этими мыслями в голове я поехал на своём жуке обратно в университет Манаса с девочкой на заднем сиденье, Но, как оказалось, мои рассуждения не были ни лопаткой, ни бедренной костью, а вовсе пустой тратой костной ткани. Абсолютно беспозвоночное рассуждение. Примечание переводчика. хонануки дословно значит «вытащенные кости» и значит «бессодержательный». Совершенно не то, ради чего стоит трудиться до боли в костях. Примечание переводчика. Хонэори дословно переводится как «ломать кости» и значит «труд» или «старание». Всего несколько часов назад я встречался с доцентом Иисуми Хагарома, преподавателем в университете и матерью ребёнка, у которой были определённые проблемы. Но когда я вновь посетил её кабинет, она исчезла, внезапно, пропала, и испарилась. Как и на следующий день, и на день после него, ещё днём позже, и ещё спустя сутки. Она перестала появляться на работе, она оставила мне ключо от своего дома, заперла своего ребёнка в клетке, а затем скрылась в неизвестном направлении. Но если так, прямо как будто унесенная призраками. Но если так, то кем же ее заменили?